А встреча с Анозским монахом. Он сообщил о себе своему единоутробному брату, Анозскому монаху, по прозвищу Свирепае преподобие. Анозский монах обрадовался чрезвычайно. Он принял Йосицна с любовью и лаской, и когда сидели они друг против друга и вели беседу о минувшем, плакал на взрыв. Удивительно, говорил он, 2 года было тебе, когда нас разлучили. «Тринадцать лет я не знал, где ты и что с тобой, и радостно мне теперь, что ты стал таким взрослым и замыслил великое дело. Хотел бы и я пойти с тобой плечом к плечу на беду и удачу, но ныне я постигаю учение Сакьямуни, место мое в келье наставника, и я выкрасил три мои одежды в черный цвет. Не мне облачаться в доспехи и носить оружие, так что не последую я за тобою. И еще». Кто будет молиться за блаженство души нашего покойного родителя? И ещё, желая я возносить моления за преуспеяние отпрысков нашего рода, но всё равно грустно мне расставаться с тобой так скоро, не побыв вместе хотя бы месяца. Вот и Хейноскэ Ёритома пребывает совсем неподалёку в Ходзё в провинции Идзу, но его стерегут столь крепко, что сноситься с ним не могу. Слышу только, что он совсем рядом, а обменяться письмом нельзя. Не знаю, как тебе нынче увидеться с ним, так что лучше всего напиши письмо, а уж я от себя постараюсь своими словами ему передать. Ёсицунэ написал и оставил письмо, и в тот же день достиг главного города провинции Идзу. Там, когда наступила ночь, вознёс он такое моление: Наму, великое и пресветлое божество храма Мисима, Гонген-сото в храме Идзуяма и Китидзё-Камагата в храме Асигара. Исполните мою просьбу, пусть я встану во главе 300.000 нового войска. Если же нет, пусть не стронутся мне ни на шаг к западу от этой горы. Поистине страшна была эта решимость в расцвете его юности, в его 16 лет. Он проехал заставу Асигара, миновал стороной колодец Хуриканы на равнине Муиаси. Бросил взгляд на места, где некогда грустил по дому преславной Аривара но Нарихира, а затем вступил в провинцию Симоцука и остановился в селении Такано. С уходящими днями всё дальше становилась столица, и всё ближе продвигались восточные земли, и в ту ночь воспоминания о столице овладели им. Он спросил хозяина постоялого двора: "Что это за провинция?" "Симоцука", ответил тот. Здесь земля уезда или чьё-либо поместье? Поместье из владений рода Симокавабе. А кто владелец этого поместья? Мисосаги Нохёэ, старший сын Мисосаги Носкэ и дядя по отцу младшего государственного советника Синдзея, убитого в мятеже Хейдзи. Примечание. Учение Сакья Муни. Буддизм. Сакьямуни, прозвище Будды Гаутамы. Божество храма Мисима. Покровитель местности Мисима в провинции Идзу, современная префектура Сидзуока. Гонген. Синтоистское божество в воплощении Будд и Батхисатв. Так, Гонген Сото, синтоистское божество огня Хономусубино Микото, которому поклонялись в храме Идзуяма. Китидзё Камагата. Подательница благ в японском буддизме. Изображается с лошадиной головой. Храм Асигара находится неподалёку от вышеназванных на территории провинции Сагами, близ современного города Одавара. Колодец Хариканы. Хариканае буквально копать с трудом. Согласно древним преданиям, повинуясь приказу знаменитого героя Ямато Токеру, крестьяне вырыли колодец, но вода в нем появилась лишь после того, как Ямато Токеру помолился речному дракону, повелителю влаги. Места, где некогда грустил по дому Аривара но Нарихиро В повести «Исэма Нагатари» рассказывается, как, убегая от любовной тоски, Нарихиро скитался на востоке острова Хонсю и там сложил знаменитые стихи о тоске по столице. Синджей, монашеское имя Фудзивара Митинору, один из активных участников мятежа Хэйди, противник Тайры Киёмори, был убит в 1159 году.